Дневник. Запись номер 727. В правильной Вселенной шансы один на триллион должны сбываться как минимум после нескольких миллионов попыток. Это подразумевает нечто нехорошее о той Вселенной, где нам довелось жить, и в которой данный шанс может сбыться чуть ли не с первого раза. В офисе казино «Верный шанс» Эрни и Лолу встретили два человека. Один из них представился как Тули Беском, управляющий казино. Второго они уже знали, Виктор Шут, чье лицо было нехарактерно кислым. Он посмотрел Лоле в глаза и сказал, «Я помню тебя. Что ты делаешь вместе с этим парнем? Или вы изначально были заодно...» «Не имеет отношения к сегодняшнему делу, мистер Шут», — проморлыкала Лола. «На самом деле я хотела бы спросить, что вы здесь делаете, если бы не знала, что вы представляете интересы своего сына на Лорелее?» Беском начал говорить, не давая Виктор Шутту распалиться. «Мистер Шут здесь в качестве свидетеля». Он будет скреплять своей подписью данное соглашение, гарантируя тем самым его подлинность. Но, чтобы вы знали, я считаю его присутствие здесь не более чем формальностью. С радостью готов сказать вам, что мы можем прямо сейчас выдать вам 2 миллиона долларов наличными чеками, золотом или фишками нашего казино. Для этого достаточно всего лишь подписать пару бумаг и он махнул рукой в направлении своего стола. «Два миллиона?» — выгнула бровь Лола, стараясь не допустить, чтобы Эрни хоть что-то вякнул. «Это не то, зачем мы пришли сюда, мистер Беском. На ваших автоматах была написана совсем другая сумма. Так что нас устроит, скажем, контрольный пакет акций». «Вы действительно на это надеетесь?» — хищно улыбнулся Беском. «Два миллиона долларов — это очень щедрые выплаты. Сказать по правде я не уверен, сколько вы выиграли на самом деле. Джекпот на долларовых автоматах нигде четко не прописан». «Не имеет значения», — твердо заявила Лола. Хотелось бы и поправить вас, мистер Бескм, но я провела небольшие исследования коммерческого кодекса, которые имеют силу в том числе и на Лорлея. Ваше местное правительство сделало ряд поправок, я бы так сказала, недружественных по отношению к обычному человеку. Но там ясно прописано, что бывает с теми фирмами, которые выдают неверную информацию, в выплатах в казино. «Вполне возможно, юная леди», — поднял палец Беском. «Я не буду утверждать насчет всех лазеек в этом законе, но это и не важно. Суть в том, что у нас есть несколько чертовски дорогих адвокатов, столь дорогих, столь и хороших, Оппозицию они будут отстаивать нашу». «Мы можем растянуть процесс на очень длительное время!» Лола посмотрела на него с выражением глубокой укоризны. «А что, по-вашему, будут делать другие казино, узнав, что верный шанс не хочет выдавать свой суперджекпот? пот Особенно после того, как вы переманили у них немало народу!» предлагая лучшие шансы на станции. нагласка принесет им миллиарды, и я даже не исключаю такой возможности, что они оплатят нам, таких же дорогих адвокатов». «Вы угрожаете нам?» – нахмурился Тули Беском. «О, нет, мистер Беском!» – рассмеялась Лола. «Просто напоминаю вам...» что ваше казино не единственное на станции. Думаю, капитан Шутник держал бы это в виду. Жаль, что его здесь нет. Думаю, он был бы намного разумнее. Виктор Шут стиснул зубы. Если бы он был более разумным, ничего этого не случилось бы, — прорычал он. — Клянусь, мальчишка не сделал ничего разумного с тех пор. Как вступил в космический легион и отказался от семейного дела. можно подумать, немножко больше уважения бы к семье. Пока что, мистер Шут, давайте займемся текущим вопросом. Тихо произнес Беском. Э, я не думаю, что он уклоняется от темы. Впервые с начала дебатов заговорил Эрни. Я понимаю. — Каково это не получать простого человеческого уважения? Поверьте, я очень хорошо понимаю. Виктор Шут посмотрел на Эрни и кивнул. — Да, я вам верю, — проговорил он. — Это же нелепо. Парень трудится, не покладая рук, и тут является кто-то, считающий себя намного более разбирающимся во всем этом. «Именно так и происходит, когда ты даешь кому-нибудь лезть в собственную жизнь», — проникновенно заметил Эрни. «Давайте мы с вами просто сядем вместе один на один и обсудим проблему. Почему бы нам не выпить вместе и не сделать именно так? Мне кажется, так мы договоримся быстрее, чем эти двое просто закончат оскорблять друг друга с до седьмого колена».